Попытки чей-то отладить универкух ни к чему не привели. Все дело было не в конструктивных недоработках, а в том, что из того набора пищевых продуктов, что имелись на складе, невозможно было создать некоторые экзотические блюда без определенной потери в их вкусовых качествах. В ответ на требование чей-то найти какие-нибудь заменители или пищевые добавки, способные нивелировать потерю вкуса, универкух с однозначной определенностью ответил – что следует либо вообще отказаться от заказа подобных блюд, либо довольствоваться тем, что получается, поскольку в плане пищевой ценности полученный синтетический продукт ничем не уступал своему прототипу. Чейт длинно выругал универкух и его создателей, но поскольку сам он становиться за плиту не собирался, у него не оставалось иного выбора, как только доверить приготовлению ужина все той же автоматике. Впрочем, ужин беспокоил чей-то куда в меньшей степени, нежели предстоящее вечернее шоу. Если днём посетителям вполне достаточно было пляжа, тёплого моря и красот окружающей их природы, то к вечеру они потребуют к себе гораздо больше внимания со стороны организаторов отдыха. И здесь уж ни в коем случае нельзя было ударить в грязь лицом. Дурное расположение духа плохо скажется на ночном сне постояльцев, что в свою очередь станет причиной их раздражительности и недовольства всем и вся на следующий день. Закинув в универкух карточки с заявками и необходимый набор продуктов, Чейд предоставил роботам-стюардам самим разбираться с готовыми заказами. Сам же он отправился к группе воркалов, которым сегодня вечером предстояло выступить перед гостями с музыкальным представлением, концепция и программа которого была полностью разработана чейтом. В отличие от Чейта, артисты не испытывали ни малейшего волнения перед выходом на сцену. Как обычно, они висели вниз головами на нижних ветках дерева и вели между собой какой-то бесконечный диспут. «А вот идет Чейт!» – радостно возвестил один из варкалов, первым заметивший приближение Чейта. «Сейчас он объяснит нам причину необщительности гуманоидов!» – тут же добавил другой. «Не сейчас!» – отмахнулся от него Чейт. «Почему Чейт?» Мы никак не можем прийти к единому мнению, является ли необщительность чертой, исконно присущей всем гуманоидам. Или же так получилось, что к нам в гости прибыли только те, кто страдает комплексом замкнутости и пониженной вербальной активности? За исключением Кавашимы. Да, за исключением Кавашимы. Ну и конечно же тебя, Чейт. Ты ведь почти никогда не отказываешься побеседовать с нами, Чейт. А что насчет Кавашимы? С тревогой спросил Чейт, вспомнив, что такое имя было в числе тех, кого он доставил сегодня на Варкал. «В отличие от всех остальных постояльцев, он с явным удовольствием общается с нами», – ответил ему кто-то из присутствующих. Чейт облегченно вздохнул. «Пусть общается, если ему это по душе. Хуже было бы, если бы этот самый Кавашима успел поздорить с Варкалами. Варкалам-то что? Для них это только новая тема для обсуждения» переспорить их всё равно никому не удастся. А вот господин ковашима окажись он не в меру впечатлительным и обидчивым, мог бы предъявить свои претензии администрации комплекса. Хотя, с другой стороны, какое отношение имеют аборигены к туристическому комплексу? Они ведь по большей части не являются его служащими. От размышлений о перспективе лишиться ещё одного клиента чей-то оторвал вопрос Варкала. «Так что ты нам скажешь, Чейт?» «О чем?» – удивленно, скинув брови, спросил Чейд. «О некоммуникабельности гуманоидов. Почему они отказываются беседовать с нами? Мы приглашали их к семейным деревьям». «А может быть, в следующий раз нам попробовать пригласить к себе не гуманоидов «Успокойтесь!» – взмахнул руками Чейд, словно дирижер, пытающийся добиться слаженного звучания от музыкантов оркестра, у каждого из которых были ноты из разных партитур. «Ты раздражен, Чейд!» «Взвинчен!» «Неуравновешен. Тебе следует отдохнуть, расслабиться, обсудить свои проблемы с друзьями. Поговори с нами, Чейт». «Не сейчас», – решительно отказался Чейт. «Если я не буду заниматься делом, то вскоре мы лишимся всех наших постояльцев». «Они скучные, они ничем не озабочены, с ними неинтересно разговаривать. Ответы, которые они нам дают, чаще всего лишены элементарной логики». «Они приехали сюда для того, чтобы отдыхать», – решительно заявил Чейт. Что может быть лучше хорошей беседы? Не для всех и не всегда. Чей-то тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу пот. Поймите, для того, чтобы человек вошел с вами в контакт и открыл перед вами свою душу, необходимо сначала завоевать его доверие. А как это сделать, если они даже не желают с нами разговаривать? Да, как это сделать? Может быть, в следующий раз нам пригласить телепатов? «Вот только телепатов нам здесь и не хватало», – с досадой сплеснул руками Чейд. «Не волнуйтесь, сегодня вечером у вас появится прекрасная возможность пообщаться с людьми. Но для этого вы должны показать им отличное представление».